Глава восьмая Еду мне принес щуплый мальчишка, лет семи-восьми, в светлой тунике до колен и плетеных сандалиях на тонкой подошве. Он вошел в помещение, точно посмотрел в мой угол, встретился со мной взглядом и, едва заметно кивнув, быстро подошел, поклонился и поставил передо мной поднос, уставленный разной посудой. В глубокую миску, читру, щедро плюхнули кашу из ячменя с тонкими волокнами мяса. На деревянную пластину «Дискос» уложили группу помола хлеб размером с мой кулак и не забыли про аккуратный глиняный кувшинчик с вытянутым, изогнутым на конце носиком, наполненный явно местным напитком. «Госпожа, заберу через Эйкале». Тихо предупредил он меня и поспешил покинуть помещение. На меня и так оглядывались, а с появлением паренька так и вовсе чуть шеи не свернули. Тфу, гадюшник». Но были и нейтральные взгляды, без затаённой ненависти. И вообще, как такое может быть? Они видят меня впервые, а уже не взлюбили до зубовного скрежета. Хотя, может, тут так принято встречать новеньких. Потенциальные конкуренты сразу в штыки. По всей видимости, истина где-то рядом. «Как тебя зовут?» Не успела я взять в руки принесенный поздний обед, как ко мне подошла взрослая женщина. Остановилась рядом с моим лежаком и вперила негодующий взор на мою тарелку со снедью. Я подняла на нее недоумевающий взгляд и присмотрелась. Женщине было лет 50 плюс-минус, резкие даже грубоватые черты лица, крупный нос, загнутый к низу, черные роскошные волосы, собранные в затейливую прическу, светлокремовая кожа, за которой явно ухаживают тщательнейшим образом. Все это составляло весьма необычную внешность гречанки. Золотые браслеты на запястьях чуть ли не до локтя. Демонстрация статуса. Явно эта яркая птичка занимает не последнюю ступеньку в местной иерархии. И даже одежда подчеркивала высокий статус вопрошавшей. Светло-зеленое, льняное, красиво затрапированное платье, богато украшенное по подолу вышивкой из геометрических фигур. «Аглая», — спокойно ответила я, ожидая, что мне скажут еще. «Ты разве не знаешь, Аглая, — насупилась она пуще прежнего, — что для принятия пищи есть специально отведенное для этого время и место? Снедать, сидя в общей комнате, не принято». «Мне сказали? — напряженно ответила я, потому что мое терпение практически подошло к концу. Еще чуть-чуть, и я начну рычать на каждого, кто бросит на меня косой взгляд или скажет хоть одно худое слово. Что это не запрещено». «И это не моя прихоть», — решила я все же не накалять обстановку. «Мне нужно выспаться, а уж после решу, показывать норов сейчас или чуть обождать». «Сам Диатрос Иринеус отдал подобный приказ». Решила чуть слукавить я. Пусть сходит к нему и спросят лично. Женщина, которой даже не представилась, набрала в грудь воздуха с явным намерением наехать на такую невежду, как я, но, услышав имя местного целителя, Вдруг резко выдохнула и захлопнула с громким клацанием зубов свой чуть широкий рот. Так, ничего не ответив, она развернулась и ушла к сбившимся в кучку товаркам. Те дождались женщину и, поглядывая на меня, принялись усиленно шушукаться. Пожав плечами, не стала накручивать себя еще больше и принялась за все еще исходившую паром кашу. Она была очень вкусной. Не сравнить с жижей, что я ела в трюме пиратского корабля. Какой там? Это было божественно. Мясо таяло во рту, а кашка оказалась наваристой и приятно наполнила желудок сытой тяжестью. Хлеб, несмотря на неказистый вид, мне понравился. Такой в моем мире и времени любят все фитоняшки и стройнеющие девушки. В кувшинчике оказалось сильно разбавленное вино, и оно, в отличие от всего остального, не впечатлило от слова совсем. Но за не лучшего лучше возгодится то, что есть. Едва слышно отдуваясь, я оставила поднос с посудой на своем лежаке, а сама пересела на мягкий ковер и откинулась на прохладную стену. Там, где я устроилась, пахло несколько странно, но я не стала заострять на этом внимание. Зато отсюда было прекрасно видно все помещение и его обитательниц. Спать хотелось все сильнее, но нужно дождаться парнишку, пусть заберет поднос с остатками еды. Все съесть не смогла. Желудок сильно сократился, и ему нужно время, чтобы снова научиться переваривать нормальные объемы пищи. Голова была пуста, мыслей не было, мне ужасно хотелось спать, просто по-человечески выспаться за очень долгое время и в положении лежа, а не полусидя, со сковывающими любое движение цепями. «Госпожа!» Сколько буржуев развелось вокруг, и все их кличут господа, вяло подумала я и продолжила уплывать в объятия морфея. «Госпожа!» И кто-то настойчиво потряс меня за плечо. «Я пришел за подносом. И, простите, но вам все же стоит прилечь на топчан, а не спать вот так. Масло, что хранится в оскосе, дорогое очень. И если вы его прольете, то наказание будет не избежать». Оскос. Плоский сосуд округлой формы, с ручкой на носике. Применялся для хранения масел и заправки масляных ламп. Вяло, разлепив свинцовые веки, посмотрела на хмурый личико мальца, что принес мне еду около получаса назад, и поняла, почему он столь встревожен. Я практически навалилась на вазу, ранее мной не из-за усталости. Она была небольшой и стояла в углу, неподалеку от моего спального места. И именно этот сосуд издавал тонкий, едва уловимый, не очень приятный специфический аромат. «Спасибо за предупреждение. Как тебя зовут?» Прям, ответил он, снова смутившись от простого спасибо. Какое необычное имя. Так вот, прям, я хотела попросить тебя. Передай, пожалуйста, тому, кто готовил эти блюда, что у него золотые руки. Мальчонка мгновение ошарашенно на меня глядел, но затем отмер и медленно кивнул. Я обязательно передам главной поварихе ваши слова, и быстро добавил и госпожа прошу вас не благодарите никого из рабов нельзя понизив голос до да едва слышного шепота предупредил он меня иначе мне дадут десяток плетей а я не хочу мальчик судорожно сглотнул старайтесь высыпаться днем еще тише добавил он и я скорее угадала слова по движению его губ нежели услышала их а ночью будьте бдительны После сказанного, прямо снова поклонившись, поспешил выйти вон. Озадаченно проводив его взглядом, я переместилась на свой лежак и растянулась на нем в полный рост. Ох, и хорошо же, но сон не шел. Я обдумала только что прозвучавшее предостережение и решила последовать совету прямо. Затем мысли перетекли на более глобальную проблему: какой будет моя дальнейшая судьба? Что ждет меня здесь, в чужом для меня мире? Среди всех этих незнакомых людей и их странных традиций. Как мне показать, на что способна и какими знаниями обладаю? И показывать ли? Может, местные практикуют сжигание на костре за ересь, четвертование, гильотину, али в клетку к голодному тигру? Фу, ну фантазия разыгралась. Прикрыла глаза и представила, что бы на все это сказал мой Алекс. А потом и мама. Слёзы потекли по щекам. Она осталась там, на земле. Что с ней? Как она пережила весть о гибели любимой дочери? Одни вопросы и ни одного ответа. Всевышний, пусть у нее все будет хорошо, и ничего плохого не случится. Мамочка, я с тобой, всегда рядом, мысленно воскликнула, надеясь, что до нее дойдет это сообщение, что она каким-то образом и сможет меня почувствовать, возможно, крик моей души долетит до адресата. Незаметно погрузилась в глубокий сон, и снилась мне наша двухкомнатная квартира. Я прошлась по пустым темным помещениям в поисках мамы и в конце заглянула на кухню, где она и оказалась. Моя роднулька одиноко сидела за круглым маленьким столом и заплаканными опухшими глазами смотрела в окно, на звезды и яркий полумесяц, красиво серебрившийся на ночном, бархатно бездонном небе. «Доченька», — шмыгнула она носом, — «Я хочу верить, что ты попала в какой-то другой мир, как в сказках, и спасешь там много хороших людей. И пусть этот новый мир будет добр к тебе, ведь все не может так закончиться». Она переплела дрожащие пальцы в крепкий замок и едва слышно добавила. «Люблю тебя, дорогая. Я всегда буду рядом». Я, чувствуя, как по щекам покатились крупные, отчего-то холодные слезы, подошла к ней и крепко ее обняла. Мама, словно что-то ощутив, воскликнула. «Аглая? Это ты?» Но какая-то необъяснимая сила вдруг оторвала меня от нее и утянула через законное стекло к насмешливо подмигивающей луне.